Часть четвертая. Эпиграф. Вершина мачты корабля нового Китая уже показалась на горизонте. Рукоплещите, приветствуйте это. Радуйтесь, новый Китай принадлежит нам. Мао Цзэ Дун. Конец эпиграфа. Глава 1 В монгольской степи В схоумленной беспорядочно сталкивающимися грядами плешивых бугров и изрезанной морщинами каменистых оврагов стоял одинокий заброшенный монастырь. Глинобитная стена вокруг монастыря местами обрушилась. Под приземистой пагодой ворот давно не было решетчатых створок. Квадраты окон с волонными переплетами глядели в степь черными провалами. Никто не помнил, когда последний лама пользовался этим убежищем. Долгое время после ухода лам, вокруг этого места растекалась зловония, неразделимая смесь вековой копоти, тлеющих тряпок, чеснока и тухлятины. Но со временем пронзительный ветер пустыни очистил щели, из которых не могли вытащить падаль шакала и крысы, солнце прокалило развалины. Днем над черепичной крышей поднимался мощный столб воздуха, он был еще более горяч, чем над пустыней вокруг. К этому столбу, слетали степные орлы. Восходящий поток давал им возможность парить целыми часами. Орлы кружили над каменным квадратом, высматривая барсуков и полевых мышей. Ночами обвалившиеся своды храма и длинных переходов, как огромный каменный рупор, посылали в молчание степи за унывный плащ шакалов. Некоторое время из монастыря доносился еще мелодичный перезвон колокольчиков, иногда даже глухо гудел большой бронзовый гонг это случалось когда ветер пустыни врывался в кумирню в среди ночи этот звон казался не только удивительным но и страшным ламы бежавшие во внутреннюю монголию и в тибет под крылышко далай ламы попробовали было пустить слушок боги мол прячутся в недоступных глазу закоулках своего жилища боги выходят по ночам и дают знать что живы неспеша позванивает бубенчиками тихий нага-дархи, суля богатые пастбища. Потрясает сразу всеми шестью золотыми руками свирепый джолбок-кунак, грозя напустить на нечестивцев злого духа в дороге, лишить их богатства и своей защиты от пульной на войне. Но как ни старались ламы, их шепоту не за что было зацепиться в Новой Монголии. Порыв ветра пронес слух, постепи мимо людских ушей, и бесследно развеял его вместе с тучей колючего песка над раскалёнными камнями Гоби. Боги всё-таки умерли. Колокольцы пригодились пастухам. Перезвона в храме не стало слышно даже в самое ветреное время. Ни горячий гобийский вихрь, ни морозный буран с Байкалья не заставляли больше греметь большой бронзовый гонг Чападыля. Так вместе с богами... умерли последние священные звоны в степи. Она жила теперь только теми звуками, какие рождает земная жизнь. Как голос далекого прибоя шуршала под ветром трава, доносился из-под облака орлиный клёкот и истошно плакали ночами шакалы. Прислушиваясь к их лаю, Бельц время от времени машинально хватался за пистолет. Он то и дело спотыкался об острые камни и и посылал проклятие темноте и бесшумно двигавшемуся впереди Хараде. Еще больше проклятий приходилось на долю гаминдановских механиков и американских моторов. Бельца не покидала уверенность. Будь на месте китайских механиков немцы, не было бы аварии. Он сбросил бы Хараду над указанной точкой и не тащился бы теперь по этой черной пустыне навстречу смерти в монгольской тюрьме. бельс вытащил раздавленную парашютной лямкой пачку сигарет, но тут же убедился в том, что на ходу закурить не удастся, а остановиться значило отстать от Харады. Слуга покорный. Он уже испытал удовольствие искать японцев в темноте после посадки. Теперь он старался не терять из виду едва различимый силуэт майора. — Алло, Харады-сан, — сказал бельс Давайте передохнем. Японец пробормотал что-то неразборчивое. Бельц не мог понять, остановился Харада или нет. лёгких шагов японца не было слышно и на ходу. «Харада-сан!» — раздраженно повторил Бельц и тут же неожиданно увидел силуэт майора рядом с собой. «Решаюсь привлечь ваше благосклонное внимание к моему скромному мнению», — сказал японец. «Я бы не позволил себе зажигать спичку». «На пятьсот километров в окружности нет ни души». Моей ограниченности не дано знать, на каком расстоянии от нас имеются живые люди. Люди в пустыне? Не валяйте дурака, — грубо сказал Бельц. И все же позволяю себе заметить, мы находимся в чужой стране. Благодарю за открытие. Притом весьма враждебной стране. Весьма полезная справка. Эти скромные соображения дают мне основание думать, что зажигание огня даже в виде маленькой спички — «Было бы не своевременным уже не скрывая раздражения, — повторил Харада. «Будь трижды проклято все это дело и все ваши соображения», — сквозь зубы пробормотал Бельц. «Я очень сожалею о ваших мыслях. Когда порядочный человек попадает в такую паршивую историю, он имеет право выкурить сигарету, даже если из-за этого могут повесить его уважаемого спутника», — насмешливо сказал Бельц. Харада вежливо втянул воздух сквозь зубы и тихо рассмеялся при этом бельс представил себе выпещенные вперед большие как у лошади желтые зубы японца и всю его опротившую летчику физиономию просто счастье что ее не видно в темноте свое раздражение против подвергшего его мотора бельц приносил на хараду который должен был сбросить на парашюте на территории монгольской народной республики Теперь Бельцу казалось глупостью собственное прометчивое предложение отвести этого зубастого майора. Вот плоды немецкого усердия. В этой стране они, по-видимому, вовсе неуместны. — Вы уверены, что идете именно туда, куда нужно? — спросил Бельц тем же недовольным тоном. По молчанию он заключил, что тот колеблется. В этом колебании не было ничего удивительного. Бельц помнил, с каким трудом они выбирали точку для выброски парашютиста. Эта точка, помеченная на карте труднопроизносимым словом, Аранжар-Галан-Тахит, вероятно, находится несколько к юго-западу от места, где они потерпели аварию. Но было ли до нее 10 километров или 30, или, может быть, все 100, немец не мог теперь сказать. Он потерял ориентировку в момент падения самолета. Последние данные маршрута вылетели у него из головы. Если бы не тупая уверенность, с которой семенил впереди него японец, Бельс попросту лег бы в какую-нибудь яму и подождал рассвета. Ему казалось, что при свете дня он мог бы ориентироваться. Собственно говоря, что такое этот оранжар? Он запнулся, добавляя каждый каждой гласную, Харада старательно выговорил. Храм, покинутый вследствие разрушения веры в богов, За каким же чертом вы идете именно туда? Так сказано в моей инструкции. Эта инструкция для вас одного. Ваше присутствие не имеет для меня значения. Я бы совсем не хотел, чтобы меня нашли монголы. Идемте границы, там нас найдут свои. Японец опять звучно втянул воздух. Решаю заметить, свои нас искать не будут. Вас не будут, а меня будут, презрительно возразил Бельц. позволяю себе думать, вас тоже никто не будет искать. Билс понимал, что это правда, но с такой правдой сознание не хотело мириться. Нужно было верить, что кто-то о нем заботится, за ним пошлют самолет. Вопреки доводам разума и реальной возможности, Билс должен был этому верить. Иначе нужно было бы сейчас же пустить себе пулю в лоб. Слишком нелепо было бы допустить, что всё должно кончиться именно так, именно тут. Столько лет, благополучно прослужив немецкой авиации закончить карьеру в роли наемника какого-то гомендановского генерала, и даже не в бою, а из-за глупейшего недосмотра китайского механика. Вдруг ярко сверкнувшая мысль заставила Бельса остановиться. Небрежность механика? А что, если дело вовсе не в небрежности и даже не в неумении обращаться с американской техникой? Что, если это умысел? Чем дольше Бильц над этим думал, тем больше ему вспоминалось всяческих мелочей, свидетельствовавших о том, что на большой авиационной базе американо-ченкайшиска авиации, которой так хвастались когда-то японцы, а теперь хвастаются Ведемейр и Чаннолд, далеко не все обстоит так блестяще, как кажется американцам. Сотни самолетов, базирующихся на аэродром Дзиньджоу, содержатся черт знает как. Тысячи тонн боеприпасов разбросаны открыто по всему аэродрому в блаженной уверенности, что у «красных» нет бомбардировочной авиации, а эти постоянные аварии при взлетах и посадках из-за ям, нежданно-негаданно появляющихся по всему летному полю, а вечно портящиеся в воздухе моторы, отказывающие взрыватели, и так без конца, на одну бы недельку пустить сюда молодчиков Гиммлера, они навели бы надлежащий порядок. кайши понял бы, что недостаточно налево и направо раздавать заподозренным пули в затылок, недостаточно выворачивать им руки, ломать ребра, отрезать языки и уши. Тут нужно что-то потоньше примитивного средневекового устрашения. Если Бельсу удастся вернуться в Динчжоу, а это должно удастся, он настоит на том, чтобы в его секторе были введены немецкие способы слежки за техническим персоналом. Непременно нужно будет ввести заложничество механиков, может быть, даже круговую порогу всех механиков полка за каждый испортившийся в полете самолет. Это будет надежно. Хотя, впрочем, что надежного может быть в такой удивительной стране, где даже кровожадный палач чан кайши не может никого запугать. Господи, только бы вернуться в Дзиньджоу. — Послушайте, Харада-сан, я больше не желаю искать эту проклятую кумирню, — крикнул Бельс в темноту. В ответ послышалось спокойно равнодушная. — Как вам будет угодно. И вы тоже не пойдете к ней. — Я, позволю себе, не согласиться, — японец прошипел. — Почтительнейше не соглашаюсь с вами. — Повторяю, вы не пойдете туда. — Именно пойду. — Японец приблизился. Бельс, Смутно различило его лицо. «Я иду обратно». «И вы идите со мной», — сказал летчик. «Моя инструкция», — снова начал был японец, но Бельс не стал слушать. «Мой приказ...» «Позволю себе напомнить, тесекакка. Приказывать мне может только тот, кто послал меня сюда. Тут старше я». «Извините, но вы для меня только шофер». Японец, словно извиняясь за такое сравнение, — Особенно сильно потянул воздух. «Именно так. Шофер, — позволю себе сказать, — с особенной настойчивостью, — Харада поклонился, — ударить его по темени или пустить в это теме пулю, вот чего больше всего на свете хотелось сейчас Бельцу. Но он не мог себе позволить такого удовольствия, только сказал, «Вы не сделаете дальше ни одного шага. Мы можем опоздать к цели. Когда я отдохну, мы пойдем границы. Садитесь». Харада послушно опустился на корточки. Его силуэт стал похож на кучу камней, а какие поминутно спотыкался Бельц. Немец сразу успокоился. Он заставит японца вывести его границы До всего остального ему нет дела. Бельц пошарил вокруг себя ногою, пытаясь отыскать что-нибудь, на что можно было бы сесть. Ничего не нащупав, опустился прямо на землю. — Как хотите, а я должен закурить, — сказал он через несколько минут, — снова вынув смятую пачку, и стал на ощупь расправлять сломанную сигарету. Также на ощупь Бельц чиркнул спичкой и прикурил из горсти. «Хотите?» — спросил японца, протягивая сигареты. Харада не дотронулся до пачки и ничего не ответил. Бельс докурив, повторил. «Отдохнем и пойдем границе». Он сказал это больше для самого себя, чем для японца. И снова не получил ответа. Бельс придвинул кобуру с пистолетом на живот. Он пожалел, что в темноте японец не может видеть его движение. Это было бы полезно. Бельс опустил голову на руки, упертые в неудобно растопыренные колени. Он задумался. Одна мысль была противнее другой. Было просто удивительно, сколько прожитых лет может пробежать в памяти человека за несколько минут. В эти мгновения, когда борясь с усталостью, Бельс пытался отогнать овладевавшую им сонливость, его взор уходил в прошлое. Как в окне мчавшегося поезда мелькали события детства, кадетский корпус, служба в авиации. Западный фронт Первой мировой войны, поражение и скучная работа в люфганзе Год почти ничего не делал не рядом запутавшимся в своих сомнениях эгоном Швереном. И опять война. Тут воспоминания сделались более отчетливыми. Польша у развалинах от немецких бомб, горящая Варшава, Оккупация Франции, воздушный блиц над Англией, оказавшаяся кровавой опереткой, рассчитанной на обман простаков, которым незачем было знать о том, что творится за кулисами этой битвы за Англию. Возвращение в транспортную авиацию, вызов к рейхсмаршалу и посылка в личный отряд фюрера. За этим снова приятная служба пилотам рейхсмаршала, производство в генералы и командование личным отрядом Гиринга, многочисленные полеты во все страны Европы и неизменное возвращение с трофеями, потом пожар от бомбы, уничтоживший квартиру вместе со всеми трофеями, метание между Ставкой и Восточным фронтом, темные слухи, идущие из Востока, превращение немецкой авиации из ястреба, безнаказанно клюющего добычу, в затравленную ворону, от которой во все стороны летят окровавленные перья. Немцы, которые хотели, и отваживались следить за передачами радиостанции «Свободная Германия», могли слышать советские сводки. А эти сводки говорили, что события развиваются с молниеносной быстротой. 21 апреля слово «Берлин» уже упоминалось в связи с действиями советской пехоты и танков. Гитлеровцы пытались любой ценой не допустить выхода наших войск к Берлину. Они сняли с других участков фронта ряд дивизий и ввели в бой все запасные части. гитлеровцы построили огромное число долговременных сооружений, а также широко разветвленные полевые укрепления. Наши войска мощным ударом сломили ожесточенное сопротивление противника. Места боев завалены тысячами трупов немецких солдат и офицеров. Немецкое командование, стремясь преградить путь советским войскам, бросило в бой все имеющиеся силы. Берлинские военные школы прекратили занятия, а курсанты и обслуживающий персонал посланы на фронт. Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию мужчин от 15 до 65 лет. Эфир все чаще доносил до слуха немцев слово «Берлин». Оно звучало уже не только в устах дикторов-подпольщиков свободной Германии, а и в сообщениях самого гитлеровского командования. Но нацисты умудрились так затемнять истинный смысл событий, что подчас создавалось впечатление, будто осталось несколько минут до окончательной победы Германии. Однако тот, кто хотел знать, что его ждет, закрывал двери подвала, втайне прижимал к ушам наушники радио и слушал суровую правду возмездия. «Слушайте сводку Советского информационного бюро. Наши танки и пехота, наступающие с северо-востока, заняли пригороды Берлина Бланкенбург, Мальхоф, и ворвались в пригород Вайсензея. Весь день шли ожесточенные бои. Советские штурмовые группы, усиленные орудиями, очищали квартал за кварталом, подавляя вражеские узлы сопротивления. Вражеские узлы сопротивления. Вражеские. Мысль берлинца, дрожащими пальцами прижимающего наушник, спотыкается об эти слова. Он старается понять смысл термина «вражеский», пропускает несколько слов сообщения и, окончательно освоившись тем, что «вражеский» — это значит «гитлеровский», слушай дальше. «Заняты фабрика Реддлер, трамвайный парк, электростанция и ряд промышленных предприятий, превращенных немцами в опорные пункты обороны. К исходу дня наши части». Такие знакомые места. «Наши части». «Наши? Ах да, ведь это же русские». Наши части полностью заняли пригород Вайсензее и ведут бои в районе окружной железной дороги. Наши войска, наступающие с востока, мощным ударом прорвали долговременную оборону немцев в полосе озер и заняли пригороды Берлина Мальсдорф, Фихтенау и Вильгельмсхафен. Ожесточенные бои произошли также за Фюрстенвальде, мощный опорный пункт обороны немцев юго-восточнее Берлина. Сильными ударами советские части выбили гитлеровцев из северной части города. К исходу дня вражеский гарнизон был полностью разгромлен и отступил в беспорядке. Противник несет огромные потери. По неполным данным, за день уничтожено до 8 тысяч немецких солдат и офицеров. Бои на берлинском направлении продолжаются днем и ночью, не стихая ни на час. Господи Боже! Восемь тысяч немцев в день. Восемь тысяч. Еще восемь тысяч к тем миллионам, которые уже заплатили своей кровью за безумие Гитлера. Кровь, кровь, кровь. Обессилевшие пальцы берлинца выпускают наушники, и, уронив голову на приемник, он разражается истерическим рыданием. Но его рыданий никто не слышит. Они заглушаются грохотом канонады, громом авиабомб, воем мин и рокотом непрекращающихся обвалов. Падают стены, рушатся дома, горят кварталы и целые предместия. Германия платит камнями и кровью Берлина по последнему счету народов. С этой адской музыкой смешивается стук ротационной машины в подземной типографии гебельсовской газетенки «Ангриф». Полумертвый от страха и голода печатник Глазами сумасшедшего смотрит на мчащуюся ленту бумаги. Краска оставляет на ней последние паскудные следы творчества пьяницы Роберта Лея. Священная миссия фюрера. Вчера, в день рождения фюрера, я думал об этом несравненном муже, об его исторической миссии и о сверхчеловеческих усилиях, затраченных им для спасения германского народа. Что было бы, если бы Адольф Гитлер не принес нам свою идею, что сталось бы с германским народом, если бы провидение не подарило нам этого человека. Сопротивление германского народа не будет сломлено, ибо нельзя сломить Адольфа Гитлера. Ни Ангриф, ни какую-либо другую газету уже нельзя разносить по Берлину. Штабеля свежих номеров, распространяющие клозетную вонь, краски ирзаца, загромождают улицу возле типографии. Проползающий мимо взвод фолькштурмистов расхватывает газеты и тут же под стеной утилизирует их для своих надобностей. У солдат почти непрерывный понос от животного страха, эрзацев хлеба, эрзацев масла и эрзацев правды, которыми их пичкает Гитлер. Бумага теперь такая редкая штука в Берлине, если она есть, нужно ее использовать. Эй, Ганс, — кричит один фольштурмист другому. — Лик дорогого фюрера оставил у тебя черный след. Но ни один из них не решается произнести, хотя оба думают про себя. Господи, хоть бы нашелся кто-нибудь, кто пустил бы в эту рожу пулю. Может быть, я остался бы тогда жив? Такие мысли в головах 9 из десяти берлинцев уже катастрофа для гитлеровского режима. Но, господа, на нацистском Олимпе... еще не представляли себе ее истинных размеров или сознательно закрывали на нее глаза, хотя и самый Олимп уже переехал под землю и скрывается в бункере Гитлера. Потерявшие рассудок башки еще грызутся за власть. Едва ли не все действующие лица кровавого фарса являются тайными соперниками друг друга. Гиммлер, настороженнее, чем когда-либо, следит за Герингом, намереваясь использовать момент, когда нация номер два всадит нож в спину нации номер один. Тогда Гиммлер попробует влезть на вершину кучи, повесив Геринга. Бурман следит и за Герингом, и за Гиммлером. Втихомолку наушничает Гитлеру на всех трех адмирал без флота Денниц, рассчитывая принять от фюрера власть и приближающийся неизбежный день, когда Гитлер должен будет исчезнуть. — все это в большей или меньшей степени ясно уже всякому наблюдательному человеку, который, подобно Бельсу, повседневно трется среди кукол берлинского геньоля. Можно было только удивляться тому, что Геринг был еще способен острить. — Черт побери, если бы в свое время покушение на фюрера удалось, мне ведь пришлось бы теперь действовать. Слушатели опускали глаза. Ни у кого не хватало духу ответить, хотя все понимали, почему именно теперь Рейхсмаршалу приходит на память панические дни 44-го года. «Только Гиммлер», — шептал на ухо Деннису, — «не знаю, что знает Геринг, а я-то знаю, только не он». Но и Деннис молчит. Он знает то, чего еще не знает и Гиммлер. Гитлер сказал адмиралу с глазу на глаз в своем бункере под имперской канцелярией. «Только не Геринг и не Гиммлер. Я говорю то вам, так как хочу, чтобы именно вы были готовы ко всему». Деннис слушает теперь Гиммлера с неподвижным лицом. Он еще боится рейхсфюрера СС, он не хочет стать объектом его охоты. Геринг мечется между имперской канцелярией и Каренхалля, где Эмма Зонеман наблюдает за укладкой всего, что ее милый Герман хочет спасти от русских. Багаж все сокращается и сокращается. Сначала его упаковывали в огромные ящики, которые хотели вывести на грузовиках. Тут было все, что свозилось в замке Геринга на протяжении пяти лет войны. Потом эти ящики были заброшены. Не осталось шоферов, которым можно было доверять, не стало и грузовиков. Под надзором Эммы заготовили длинные чехлы и кожаные сумки для картины драгоценностей, единственного, что уже можно было вывести на нескольких легковых машинах. Наконец, прижимая к себе испуганную восьмилетнюю Эдду, Эмма принялась сортировать и драгоценности — чтобы решить, что можно увезти на самолете. И вот наступил час бегства Геринга с Эммой и Эддой. Гитлер принял это бегство за попытку рейхсмаршала захватить власть, сговорившись с американцами. Борман с радостью поддержал слух об измене Геринга. Он тут же, 23 апреля, позвонил Гитлеру в подземелье имперской канцелярии. Герман организовал путь, он намерен обосноваться на юге, Он приказал большей части правительства, переехавшей на север, немедленно явиться к нему. «Мы должны помешать вылету членов правительства на юг. Необходимо лишить Германа всех постов и чина рейхсмаршала. От вашего имени я уже поручил генерал-фельдмаршалу Грейму командовать воздушными силами». «Он не генерал-фельдмаршал», — сварливо заметил Гитлер. Это было единственное, что он нашелся возразить. «Ваш приказ о его производстве в генерал-фельдмаршалы уже передан по телеграфу», — ответил Бурман. «И так поспешно, чтобы не дать Гитлеру перебить себя, продолжал. Через офицера связи вице-адмирала Фосса Деннису уже приказано принять меры к тому, чтобы ни один самолет на севере не мог подняться без его личного разрешения». «Расстреливать в воздухе», — прохрипел Гитлер. «Сейчас же, немедленно отдайте приказ. В случае моей смерти...» все лица, совершившие предательство 23 апреля, должны быть расстреляны без суда и следствия там, где будут застигнуты». И после минутного молчания продолжал. «Борман, составьте документ, о котором должны знать мы двое. Если я умру, Геринг должен быть уничтожен, где бы его ни нашли. Слышите, Борман, уничтожен во что бы то ни стало. Власть не достанется ему даже в случае моей смерти. Не достанется. Будет сделано». с готовностью согласился Борман. Можно было подумать, будто ни Гитлер, ни Борман, ни остальные не имеют представления о творящемся на фронте, но даже если бы им не говорили правды их генералы, то перед всеми главарями нацистской шайки лежали немецкие переводы сводок советского командования за то же самое 23 апреля. Войска Первого Белорусского фронта, развивая успешное наступление, вырвались в столицу Германии — Берлин — Противник яростно сопротивляется, но под ударами советских войск оставляет одну позицию за другой. Ожесточенные бои происходили в северо-восточной части Берлина. Немцы ввели в бой несколько пехотных полков и до 40 отдельных батальонов. Опираясь на укрепления, построенные у линии окружной железной дороги, противник неоднократно переходил в контратаки. После сильного артиллерийского обстрела вражеских позиций Наши войска прорвали вражескую оборону. Занят газовый завод и ряд городских кварталов. Занят аэродром. Места боев завалены трупами немецких солдат и офицеров. Немецкое командование принимает самые крутые меры к усилению сопротивления своих войск. Вчера немецким артиллерийским частям был передан по радио приказ стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы командиров частей, разрешить отход, немецкое командование неизменно отвечает. Держитесь при любых обстоятельствах, кто-то идет, будет расстрелян. И Гитлер, и Борман, и Геринг, и остальные, все не знали, что на улицах Берлина появились виселицы, на них болтаются немцы, не желающие больше защищать эту шайку. Все они знали, что эсэсовцы тратят почти столько же зарядов на расстрел отступающих солдат, сколько на стрельбу по наступающим русским. Сидя в своих бункерах, разбойники знали все. Теперь, раздумывая среди черной, как чернила, монгольской степи, Бильц отлично понимал, что Геринг и не помышлял об измене. Он никогда не решился бы на нее, боясь пули Гиммлера, только искавшего повод отделаться от самого сильного соперника. Геринг, вероятно, вздохнул бы с облегчением, если бы знал, что случилось на севере, После его бегства на юг, уже 30 апреля, Деннис получил радиограмму из имперской канцелярии. Раскрыт новый заговор. Согласно сообщению неприятельского радио, рейхсфюрер СС Гиммлер сделал через посредства Швеции предложение союзникам о капитуляции. Фюрер не был об этом информирован и с этим не согласен. Фюрер ждет, что вы будете действовать против всех изменников молниеносно и решительно. Борман Геринг прессал бы от удовольствия, если бы мог видеть Деннидса в минуту получения этого приказа. Действовать молниеносно решительно против Гиммлера, в подчинении которого находилась полиция, СС, гестапо, вся армия запаса, все силы внутренней охраны. Чем мог действовать Деннидс? Артиллерии стоявших на приколе старых броненосцев, торпедными аппаратами подводных лодок? Чего стоила вся власть Деннидса? Мормон, под влиянием уговоров Шпейра... 30 апреля послал все-таки депешу о назначении адмирала преемником фюрера, который уже не мог об этом и знать, так как был мертв. Телеграмма от имени трупа гласила «Гросс-адмирал Деннису, господин Гросс-адмирал, вместо бывшего рейхс-маршала Гиринга фюрер назначил вас своим преемником. Письменные полномочия высланы. Отныне вы должны принимать все необходимые меры, вытекающие из нынешнего положения. Борман. Меры, вытекающие из нынешнего положения. Если бы адмирал имел хотя бы приблизительное представление о положении, что-нибудь кроме того, что на него свалился весь позор и ужас Германии, груза которых не выдержали другие главари. Наконец, на следующее утро прибыла еще одна радиограмма. Гросс адмиралу Деннису. Завещание вступило в силу. «Я прибуду к вам как можно скорее. До тех пор, по моему мнению, опубликование следует задержать», — Борман. Это было запоздалым сообщением о том, что Гитлер больше не существует. Деннидс окончательно растерялся. Его руки дрожали, принимая столь долгожданную власть. Он вызвал для совещания Кейтеля и единственного находившегося поблизости члена правительства, министра финансов Шверина фон Крозинг. «Шверин фон Крозинг!» Согласился возглавить кабинет министров, но при условии, что будут немедленно арестованы Геббельс и Борман. Деннидс обещал. Но когда Ткейтель и Крозик ушли, он сказал своему флаг капитану. «Мне вскоре придется вступить в контакт с противником. Быть может, через того же бернадота, которого не сумел использовать Гиммлер. Риббентроп для этого не годится. Из-за его тупости мы оказались втянутыми в войну». Учитывая предстоящие переговоры, на посту министра иностранных дел необходим человек, с которым согласятся говорить иностранцы. Узнайте, где находится фон нейрат Попытки найти Нейрота ни к чему не привели. Он тщательно скрывался, очевидно, стараясь остаться в стране от развязки, неизбежность которой понимал. Деннис приказал привлечь к этим поискам Риббентропа. Обеспокоенный таким поручением, Риббентроп тотчас явился к Деннису. Адмирал объяснил ему, зачем понадобился Нейрот, и приказал, в случае если так и не найдут Нейрота, назвать другую кандидатуру. Риббентроп вернулся в тот же вечер и предложил в качестве единственного кандидата самого себя. Но Деннис приказал ему сдать пост министра фон Крозигу и велел установить неотступное наблюдение за самим Риббентропом, чтобы не дать ему возможности войти в контакт с Гиммлером. Денис боялся, что эти двое, сговорившись, сумеют не только устранить его самого, но и физически уничтожить. За час до времени приема, назначенного Гиммлеру, к деницу пришел Гауляйтер Вегенер и предупредил, что, по имеющимся у него данным, Гиммлер не намерен сдаваться без боя. Тотчас был образован отряд из надежных подводников-нацистов, и размещен в комнатах рядом с той, где Деннидсу предстоял принять бывшего рейхсфюрера СС. Под бумаги, разложенные на письменном столе, Деннидс сунул пистолет. Гиммлера ввели в кабинет два адъютанта Деннидса. Адмирал колебался несколько мгновений, прежде чем решился отпустить адъютантов и остаться с глазу на глаз со страшным Генрихом. Затем Деннидс дал ему телеграмму Бормана. Гиммлер прочел, смертельно побледнел, но после некоторой задумчивости встал и официально поздравил Денниса. — Позвольте мне в таком случае, — добавил он, — быть вторым человеком в государстве. Чувствуя, как холодеют у него кончики пальцев, Деннис решился ответить. — Нет, я обойдусь без вас. — Едва ли, — нагло заявил Гиммлер, — капитуляция неизбежна, и это должно быть вам ясно. — Причем тут вы? — уклончиво спросил Деннис. — У меня уже налажена прочная связь. с и Монгомери. «Через Швецию?» — вырвалось у Денниса. Гиммлер усмехнулся. «Теперь Швеция мне не нужна?» «Я вас не понял. Я имею непосредственную связь с американцами». «Каким образом?» «Это мое дело. Я же вам сказал. Без меня вам не обойтись. Кроме того, вы должны учесть, что я и мои войска СС незаменимы как фактор общественного порядка в среднеевропейском пространстве». И после некоторой паузы Гиммлер добавил, «Я тут хозяин, и еще долго им останусь». «Вы переоцениваете свое положение», — попробовал осадить его Деннис. Но Гиммлер еще более многозначительно возразил, «Боюсь, что из нас двоих в худшем положении вы. Сотрудничество со мною...» «Вы хотите сказать, ваше сотрудничество со мною?» — обиженно поправил Деннис. «Если вам так больше нравится...» Но дело теперь не в церемониях. Если вы хотите, чтобы американцы говорили с вами, как со своим человеком, вам нужен я. попробуй договориться с ними и без вас. Йодль уже действует по моему поручению. Йодль, Йодль, насмешливо проговорил Гиммлер. Что он может, этот Йодль, если вы не найдете общего языка с Эзенхауром? Он не станет больше принимать тех, кто хочет сдаться в одиночку. Он угрожает оставить на произвол русских, всех, кто очутится восточнее американских линий. Деннис знал, что это верно, и с удивлением посмотрел на Гиммлера. Откуда тому могут быть известны условия, выставленные американским командованием ему, Деннису? Он резко сказал, «Если мы согласимся объявить о своей капитуляции до 24 часов 8 мая, дело будет спасено. Эйзенхауэр согласится принять наши войска». какие успеют оторваться от русских и перейти за линией англо-американцев. Без меня и моих СС у вас не будет возможности перегнать максимум войск и беженцев за линии американцев», — упрямо повторил Гиммлер. «Вы больше не рейхфюрер СС?» Гиммлер снял пенсне и несколько мгновений глядел на Денница удивленно вытращенными близорукими глазами. «Вы уверены?» — спросил он наконец. «Я отрешаю вас от всех должностей!» — крикнул Деннис. «Попробуйте объявить об этом!» — насмешливо сказал Гиммлер. «Или вам хочется оказаться в руках русских? Я еще могу это организовать. За вас, американцы, цепляться не станут!» «Вон! Сию же минуту вон!» — больше от испуга, чем в негодовании! — закричал Деннис. Гиммлер исчез, и больше никто его не видел. Деннис приказал подготовить радиопередатчик, для обращения к войскам с призывом сложить оружие на Западе и решительно продолжать борьбу на Восточном фронте против русских. Но из-за неисправности радиоаппаратуры это обращение не попало бы в эфир, если бы на помощь не пришел до то ли неизвестный Деннису группенфюрер СС Вильгельм фон Кроне. Этот эсэсовский генерал каким-то образом оказался обладателем новенького американского военного радиопередатчика, по какому-то счастливому стечению обстоятельств, сброшенного на парашюте американским самолетом именно в то место, где находился названный Крона. 7 мая Денис получил известие из Реймса. В ставке Эйзенхауэра Йодель подписал капитуляцию. С этим делом спешили немцы, чтобы дать англоамериканцам легальную возможность продвинуться как можно дальше к востоку навстречу советским войскам. Англоамериканцы чтобы захватить под свою охрану возможно большее число германо-фашистов, которым не приходилось ждать, что советские солдаты дадут им возможность ускользнуть от справедливого суда народов. Но из попытки сепаратного сговора Йодля с западными участниками антигитлеровской коалиции ничего не получилось. Подлинный победитель нацистского зверя, советский народ, потребовал, чтобы гитлеровская Германия, склонило знамя ужасной войны не в случайном пункте Реймсе, как то хотелось Эйзенхауру и Монгомери, и не рукой случайно подвернувшегося гитлеровского подручного, а в самой берлоге фашистского зверя в Берлине и руками высшего немецкого командования, не в а в подобающей обстановке. После некоторого сопротивления англо-американского командования и дипломатии им все же пришлось принять советское требование – и капитуляция была подписана по всей форме, как того требовала политическая обстановка в самом Берлине. Когда вскоре к месту расположения ставки Денниса прибыли американские и британские представители Мерфи и Рукс, Деннис пригласил их к себе. Он торопился свидеться с ними, прежде чем приедет советский представитель в контрольной комиссии. Деннис очень боялся, что американец и англичанин откажутся разговаривать с ним без своего советского коллеги. Но эти опасения оказались напрасными. Мэр рукс прибыли со всею доступной поспешностью. Час продолжалось обсуждение животрепещущей проблемы Запад-Восток и вопросов передачи максимального числа нацистских войск в плен западным союзникам. Лишь после того, как прибыл советский уполномоченный, и можно было без открытого нарушения элементарных приличий взять под англо-американскую защиту Денниса и его окружение, они были перевезены во Фленсбург на борт немецкого пассажирского парохода Патрия, бывшего когда-то гордостью линии Гамбург и Южная Америка. Там и разыгралась заключительная сцена крушения того, что кучки гитлеровских последующей еще хотелось считать германской империей. Денниса... и прилетевшего израимса Йодля ввели в зал заседаний, еще вчера бывший попросту судовым баром. Вдоль переборок стояли сдвинутые в сторону высокие стулья, на стойке сверкали кофейники и приборы бармена. Длинный стул посреди салона был накрыт простой белой скатертью. Ничего не подозревавший Деннис не сразу решился положить на эту прозаическую скатерть свой жезл «Гросс Адмирала», Йодль Первый почувствовал неладное, холодной официальности, с которой к ним обращались американские офицеры. «Боюсь, как бы русские нам не напортили», — сквозь зубы проговорил он так, что его мог слышать только Деннис. Адмирал не реагировал на это замечание, он не разделял опасения Йодля. Его недавний разговор с Мерфи и Руксом вселил в адмирала уверенность, что достичь договоренности с союзниками не трудно, лишь бы удалось оттереть в сторону русских. Когда в каюту вошел Рукс, Деннис сделал было попытку улыбнуться, но тот отвел взгляд. Деннис понял, что американца связывает стоящий рядом с ним советский генерал. Рукс сухо проговорил. «Джентльмены, я получил инструкцию от штаба Верховного командования союзников на Европейском театре сообщить вам, что действующее ныне германское правительство и Верховное командование берется под стражу вместе с рядом их сотрудников». Генерал Кейтель уже находится на положении военнопленного. Действующее ныне германское правительство распущено. Офицеры союзных армий проводят вас отсюда в ваши каюты, где вам надлежит сложить вещи, позавтракать и закончить все дела. После этого вас доставят на аэродром для дальнейшего следования к месту назначения на самолете. Куда лететь? Зачем? Неужели русские все-таки добились своего, и Денниса ждет тюрьма? — Похоже на то. Если бы еще дело шло об одном Йодле, куда ни шло. — но он, Деннис. — Нет, это немыслимо. Адмирал еще старался кое-как держать себя в руках, но потрясение было слишком велико. Он весь паник. Ему хотелось тут же подняться и сказать что-нибудь высокомерно резкое. Однако ноги не повиновались ему. Он беспомощно продолжал сидеть в кресле. — Не меньше, а может быть еще больше, чем Деннис, был потрясен Йодль. его лицо покрылось мертвенной бледностью потом пошло красными пятнами особенно красным стал острый нос генерал силился что то сказать но дрожащие губы его не слушались его ненавидящий взгляд остановился на лице советского представителя в контрольной комиссии да значит предчувствие не обманул йодля русские сделали такие свое дело они заставили американцев и англичан покончить с попытками гитлеровцев удержаться на ногах. И их нокаутировали. Это было предательством со стороны американцев. Не для того он, Йодль, спешил в Реймс, не для того он убеждал оттуда свое командование не тянуть с капитуляцией перед западными державами. Йодль обвел взглядом стоявших вокруг американских и английских офицеров, и снова вспыхнула надежда. «Не может быть! Этот спектакль — только игра американцев!» Они не могут принести его в жертву русским требованиям возмездия. Не могут. Он нужен американцам. Он и все офицеры его штаба. Другое дело Деннис. Пусть русские делают с адмиралом, что хотят. Но он, Йодль, он же совершенно ясно договорился с американцами. И тем не менее, американцы были вынуждены посадить его в самолет и отправить в тюрьму. С этого момента одно за другим пребывали известия об исчезновении или поимке нацистских главарей. Одним из первых исчез без следа Мартин Борман, покончил с собой Геббельс, вскрыл себе вены судецкий гауляйтер Хенлейн, был схвачен Штрейхер, арестован в Праге-Далюге. Целой вереницей шествовали они в американские тюрьмы, чтобы укрыться от гнева народа в чьи страны залили кровью, и от гнева своего собственного немецкого народа. Когда Бельс потерял следы Геринга, он сам прилетел в американский тыл, За коротким пребыванием в плену последовало предложение выбирать между Вьетнамом и Китаем. Под словом «Вьетнам» бельцу мерещились джунгли, москиты и неуловимые мстители с кривыми рожами. К тому же это означало бы службу французов, которые сами не знали, что они будут есть завтра. В Китай же, как было известно, золотым потоком лились американские доллары. Там делались хорошие дела на контрабанде, говорили будто «чаннелд», Командующий американской авиации Учан Кайши сколотил на контрабанде целое состояние. Бильс выбрал Китай.